В это мгновение она поняла, что ни за что на свете не расскажет матери правду и приказала «Забудь все, что я говорила». Она чувствовала себя твердой, как сталь, окруженной силовым защитным полем. Это была единственная польза, которую она извлекла из случившейся с ней трагедии. Печаль и страх сублимировались в ледяную ярость и самообладание. Диана кивнула на отделение детской хирургии. Окна реанимации слабо светились. — Если ты сохранила способность плакать, прибереги слезы для него. Она развернулась на каблуках и пошла прочь. Шелест листвы окутал ее погребальным покровом. Глава десятая. Шли дни проходили ночи. Диана перестала их считать. Ритм ее жизни отмеряли тревожные сигналы в палате реанимации. За время, прошедшее после их ссибилой стычки, в парке Люсьен перенес четыре медриаза. Четырежды зрачки ребенка расширялись и застывали, предвещая неминуемый конец. В момент каждого кризиса врачи через дренажные трубки откачивали несколько миллилитров спиномозговой жидкости, помогая мозгу выжить. Пока что им удавалось избежать худшего. Она жила, обратившись вслух, ловя каждое слово докторов, истолковывая каждый взгляд, любую едва заметную модуляцию голоса, и люто ненавидела себя за эту зависимость. Вопросы бились ее мозгу, терзали, как непрекращающаяся пытка. Диана спала урывками и так устала, что моментами даже не осознавала, бодрствует она или видит кошмарный сон. Состояние ее здоровья стремительно ухудшалось, но она по-прежнему отказывалась принимать какие бы то ни было лекарства. По сути дела, это умерщвление плоти одурманивало ее оглушала на манер религиозного транса, позволяя не смотреть в лицо страшной правде. Надеяться было не на что. Жизнь в Люсиене поддерживали только бесчувственные приборы и медицинские технологии. Чтобы оборвать тонкую ниточку, достаточно просто нажать на кнопку. В тот день, часа в три, Диану подвел ее собственный организм. Она потеряла сознание на лестнице педиатрического отделения и пересчитала спиной целый марш ступеней. Эрик Дагер вел ей внутривенно глюкозу, после чего приказал поехать домой и поспать. Вечером около десяти Диана вернулась в отделение, закусившая у дела, разъяренная, больная, но живая. Ее одолевало смутное предчувствие. Ждать осталось недолго. Диане казалось, что каждая деталь подтверждает эту страшную истину. В здании было очень душно. На первом этаже слабо мерцали лампы дневного света. Она поймала взгляд проходившего мимо санитара, и он показался ей уклончивым. «Повсюду дурные предзнаменования. Смерть совсем близко» дышит ей в спину. Войдя в холл третьего этажа, Диана увидела Дагера и поняла, что интуиция ее не обманула. Врач направился к ней. Диана замерла на месте. Что происходит? Не отвечая, хирург взял ее за руку и повел к прикрепленным к стене сиденьям. «Присядьте, прошу вас». Она рухнула на сиденье и пробормотала помертвевшими губами. «Что происходит? Он не... не...» Эрик Даггер опустился на корточки, чтобы видеть лицо Дианы. «Успокойтесь». Она смотрела на врача и не видела его. Она вообще ничего не видела, кроме разверзшейся перед ней бездны небытия. Это было не видение, но скорее отсутствие его. Она понимала, что всякая перспектива отсутствует. Впервые в жизни Диана зависла во времени, не в силах представить себе следующее мгновение своей жизни. Значит, оно уже принадлежало смерти. «Посмотрите на меня, Диана!» Она сконцентрировала взгляд на костлявом лице хирурга. Глаза по-прежнему ничего не видели. Разум больше не анализировал воспринимаемую сетчаткой картинку. Врач схватил ее за запястье. Диана не сопротивлялась. У нее не осталось сил на фобии. Эрик проговорил тихим голосом. За то время, что вас не было, Люсен пережил два новых медряза. За четыре часа. Диана окаменела от ужаса. Помолчав минуту, хирург добавил. — Мне очень жаль. На этот раз ей удалось увидеть дагера сквозь застевшую глаза пелену гнева. — Но он ведь пока не умер? — Вы не понимаете. У Люсьена шесть раз наблюдались симптомы гибели мозга. Он просто не сможет прийти в сознание. Даже если предположить, что произойдет чудо, и у Люсьена появятся признаки пробуждения сознания, последствия будут слишком тяжелыми. Мозг мальчика не мог не пострадать, понимаете? Вы ведь не хотите, чтобы ваш сын жил как овощ. Несколько секунд... Диана молча смотрела на Дагера. Красота доктора внезапно потрясла ее. Она спросила срывающимся от гнева голосом. «Вы хотите, чтобы он умер, да?» Врач встал. Его била дрожь. «Вы не смеете так со мной говорить, Диана, только не со мной. Я каждый день и каждую ночь сражаюсь» чтобы вытащить этих детей. Я на стороне жизни». Он кивнул на стеклянный коридор за своей спиной. «Все мы здесь воюем за жизнь. Не зовите смерть в наши ряды». Диана откинула голову назад и закрыла глаза. Ударилась затылком об стену. Раз, другой, третий. Ей было жарко, она задыхалась». Белый электрический свет обжигал глаза сквозь веки, где она чувствовала, что ее тело рассыпается, превращается в страшную черную дыру, храня под обломками рассудок. И все-таки ей удалось сделать над собой последнее усилие и подняться. Ничего не сказав Эрику, она схватила сумку и ринулась к реанимационному блоку.